Не соображая ничего, я принялась разглаживать ковер кончиками пальцев. Он был таким же шелковистым, как тот, что я сняла со стены у Ферейдуна, и мне вспомнилось, как скользила по нему моя спина, а тело Ферейдуна выгибалось над моим. Щеки мои вспыхнули. Теперь, когда мое чрево раскрылось навстречу ласкам Ферейдуна, мне хотелось возвращаться в те места радости как можно чаще. Хотя я любила нахит, гордие была права. У нее было все, у меня ничего, кроме нескольких месяцев с Ферейдуном. Сделаю, как ты скажешь, ответила я Гордие. Она казалась очень довольной, наверное, потому что все еще рассчитывала на заказ от Феридуна или его семьи. «Ты мудра не по годам», — похвалила она. «Матушка, похоже, тоже была довольна, зная, что, по крайней мере, несколько месяцев мы сможем не беспокоиться о нашем содержании». «Нет ничего печальнее невесты, горюющей в день свадьбы». Видеть девушку, рожденную в одном из лучших семейств из Фахана, выращенную бережнее, чем лилия, и такую же прекрасную, видеть ее с покрасневшими глазами, в свадебном платье, алом с золотом, слышать, как добросердечные гости называют это следствием простуды, это было слишком. Я была благодарна судьбе, что не являюсь членом семьи Нахид, потому что иначе мне пришлось бы участвовать в свадебной церемонии, где присутствовали только родные жениха и невесты, а проводил ее Мулла. Тем вечером он трижды спрашивал ее, согласна ли она выйти замуж за Ферейдуна, и она отвечала «Да». Она и Ферейдун подписали пожизненный контракт, после которого мужчина и женщина возвращаются к ожидающим их. Матушка, я и Гордие должны были появиться вечером на угощении для женщин, потому что здесь отказов быть не могло. Его накрывали в большой комнате дома на хит, освещенные нежно-зеленоватыми масляными лампами и украшенной огромными букетами цветов. Когда мы вошли, слуги подносили холодные фруктовые напитки, горячий чай и подносы со сластями. Нахид сидела одна на диване, инкрустированном жемчугом. Гости вливались потоком, оставляя уличные одежды, чтобы поздравить ее и показать свои пышные наряды. Я надела тот чудесный лиловый халат, который подарила мне Нахид, с отделанными мехом манжетами и оранжевое платье. «Как тебе все это идет?» — сказала она, после того, как мы обменялись поцелуями. Джон, ты выглядишь прекраснее, чем когда-либо», — сказала я. И это было правдой. Волосы ее, убранные жемчугом, глаза еще зеленее, чем всегда, на фоне алого шелкового платья, расшитого золотой нитью. Она была так прекрасна, что я не могла смотреть на нее слишком долго и отвернулась. «Не горюй так из-за меня», — прошептала она. «Я этого не перенесу». Все это время я верила в твое счастье, ответила я. С искандаром подумалась мне, а не с Ферейдуном. Ты единственная подлинная услада моей жизни, сказала Нахид, я буду вечно благодарна тебе, что ты хранила мою тайну. Она отвернулась, чтобы другие не увидели, как по ее щекам струятся слезы. Гости и все пребывали, и мне пришлось уступить место тем, кто хотел поздравить ее. мать Нахит, Людмила, на минуту присоединилась к нам. Поздравления вам и вашей семье», — сказала моя матушка. «Пусть ваша дочь обретет вечное благословение». Но «Ну, разве не чудесно?» — сказала Людмила, и ее зеленые, в точности как у дочери глаза, засияли счастьем. «Такой пары я и хотела для нее». Какое облегчение, что этот день настал. Мне пришлось изо всех сил напрячься, чтобы мое лицо оставалось таким же счастливым. «Надеюсь всеми родниками сердца моего, что пара будет счастлива», — сказала я, но голос мой был тусклым. Никогда я не чувствовала себя предательницей больше, чем в этот миг. Людмила взглянула на меня, словно ощутив что-то не то, но тут ее позвала подруга, и она отошла. Слуги засуетились, настилая достарханы поверх ковров, чтобы расставить блюда. Тут же появились подносы с целиком зажаренными ягнятами, запеченными голубями, дичью, включая анагров и зайцев, овощное жаркое и дымящиеся блюдо с рисом. Мы с матушкой заняли две подушки и поели вдвоем. Задняя часть ягненка была мягкой, как масло. Матушка выбрала косточку с мясом, кусок хлеба и заставила меня съесть. «Прямо тает», — сказала она. Я положила еду в рот, не ощущая вкуса. Болтовня женщин становилась все громче и терзала мой слух. Мне уже хотелось уйти домой и заняться чем-то успокаивающим, например, ткать ковер. Вспомнилось мое собственное замужество, без всяких церемоний, с одним лишь звяканьем серебра. Когда еду убрали, две музыканши начали играть на барабанчиках и кеманче, петь игривые песни о браке. Женщины вставали и начинали танцевать в торе припеву. На хит пришлось петь с ними и улыбаться, хотя ее сердце было словно в могиле. «Глядите на счастливую невесту!» — кричали гости. «Да будет ваше грядущее таким же радостным, как нынче!» Вечер продолжался, и стихи становились все более пряными. Несколько женщин запели песенку о том, как подобрать к замочку правильный ключик. Лицо Нахид стало пепельным, хотя ее уверяли, что она будет наслаждаться так же, как и они». Я надеялась, что не будет, потому что ее муж на самом деле мой, и в то же время надеялась, что будет, потому что она моя подруга. Праздник длился за полночь, хотя город вокруг уже давно спал. Я изнемогала, мечтая о постели, но это был не конец. Перед рассветом слуги внесли кебаб из ягнятины, печенни и почек, свежие горячие лепешки и простоквашу с мятой. Возбуждение снова усилилось, ведь мы знали, что вот-вот появится ферейдун. Людмила и служанки укутали нахит в расшитый золотом белый чедор, прикрыв лицо печехом, чтобы ее не разглядывали на улице. Дверной молоток мужской половины прогремел на весь дом, И Феридун ворвался во внутренний двор, облаченный в лиловый бархатный халат и небесно-голубую рубаху. Женщины устроили целое представление, прячась в свои одежды, но на самом деле не слишком заботились о скромности, потому что ради свадьбы законы смягчались. Все, кроме меня и матушки, выкрикивали благословение Феридуну. «Да будет твой брак плодоносным! Пусть пребывает твое богатство!» «Сыновья твои да будут в тебя!» Феридун оборачивался к женщинам, ухмыляясь и наслаждаясь их благими пожеланиями, хотя он разглядел меня, но не подал в виду. Судорога ревности свела мое тело, когда он взял нахид за руку и повел ее через дом к воротам, а все хлынули следом на молчащую улицу. Пара арабских коней, серых в яблоках, ожидала ее, Феридун приподнял ее за поясницу, чтобы она могла вставить ногу в стремя и сесть на кобылу, а сам вскочил на жеребца и сверкнул торжествующей улыбкой. Я воображала, как он поднимет печех на хит, взглянет ее прекрасное лицо. Я пыталась растоптать мысли о том, что будет, когда они останутся одни. Я думала, восхитится ли он ее удлиненным стройным телом, таким непохожим на мое, «И подойдут ли они друг другу так, как подошли мы с ним?» Когда они стали отъезжать, женщины заголосили благословение новобрачным мужу и жене. Все побежали за конями, которые от волнения забросали дорогу темными, дымящимися яблоками. Крики женщин стали такими пронзительными, что мне захотелось заткнуть уши. От страха, что упаду на мостовую, я уцепилась за руку матушки. Затем кони набрали ход и, наконец, исчезли из виду, а мы смогли пойти домой». Наутро Гордие вошла в кухню, где я размешивала для лепешек муку в воде. Я оказалась одна, потому что матушка во дворе кипятила травы, а кухарка отлучилась в уборную. «Хорошие вести», — сказала она. «Родители на хит заказали нам большой шелковый ковер для подарка по случаю свадьбы. Должен быть сделан в оттенках шафрана». «Очень хорошо», — сказала я, хотя чувствовала себя как сырое тесто. «Шелк любит шафран, хотя цена ему немыслима. Сборщикам придется сорвать тысячи нежно-фиолетовых цветков, когда они раскроются, и выдернуть три рыльца, таких тонких, почти невесомых, из каждого цветка». Ярко-красные рыльца высушат, размелят в порошок и сварят краску, дающую прекраснейшие из желтых оттенков. «Это знак свыше, что мудро хранить тайну Сеге», — сказала Гордие. «Ты знаешь, что поступило верно». «Должно быть, я выдала свое мучение, потому что гордие нагнулась ко мне и прошептала. Последствия будут очень тяжелыми, если кто-нибудь из семьи Нахид узнает о твоем Сигэ. Ты меня понимаешь?» «Разумеется. Она имела в виду, что вышвырнет нас. Но я также понимала, что заказ делает гордие уязвимой. Если семья Нахид узнает про Сигэ, они наверняка решат, что она не сказала им просто из жадности». «Я не скажу об этом», — ответила я спокойно, при одном условии. «Каком? Меня надо освободить от кухонной работы, пока я делаю ковер. Надолго? На несколько месяцев, и я должна привести несколько женщин себе в помощь», — Гордее хохотнула. «А ты, умелая штучка, город тебя переделал». «Может быть», — сказала я, — «но, как вы сами сказали, мать и дочь без средств должны быть всегда осмотрительны насчет своего денежного будущего». Гордеев фыркнула, когда получила от меня свои же собственные слова, и глаза ее похолодели. «Ты затеваешь нелегкую сделку», — предупредила она, — «но она будет выгодна этому дому». С этим она не могла спорить. «Согласна», — ответила она неохотно, — «но ты должна дать мне обещание, а ты мне», — сказала я. Брови ее подпрыгнули, но выбора не было. «Обещаю», — сказали мы одновременно. Впервые гордией не смогла меня переиграть. Я больше не собиралась быть покорной и исполнять ее приказы, если было чем на них ответить. Ей это не понравилось, но запомнить пришлось». «Когда я о нем услышу снова? Когда он присытится ею и снова захочет меня на ложе?» Дни проходили без единого слова. Должно быть, он проводил много времени со своей прелестной новой женой. Была только одна вещь, которая могла меня утешить — взять перо и рисовать». Я часами работала над узором в новом стиле шаха-аббаса, который показал мне гастахам, но мне хотелось сделать что-то иное, вдохновленное зеленью квартала четырех садов. Я вырисовывала длинные заостренные листья, похожие на ятаганы, которые должны были пересекать ковер поперек». Когда у меня были вырезки для листьев, я нарисовала маленькие букеты и расположила их вертикально поверху и по низу. Узор уводил взгляд в обе стороны сразу, слева направо и обратно по листьям, вверх и вниз, и снова вверх по цветам. Когда я показала Гастахаму набросок, он долго изучал его, потом сделал несколько поправок и изменений, прежде чем одобрить». Затем вздохнул и сказал. «Если бы ты была мальчиком...» Я тоже вздохнула. «Ты больше переняла от меня, чем моей дочери. У тебя природный дар. Если бы ты была мальчиком, ты могла бы пробиться из низов и научиться делать ковры, которые будут цениться вечно и повторяться мастерами после тебя». «Может быть, в знак признания от Шаха ты могла бы даже получить разрешение писать свое имя на лучших из своих работ. Уверен, я мог бы тобой гордиться. Вот сейчас ты сделала очень хороший узор». Я вспыхнула, представив свое имя, водканное серебром в ковер цвета индиго, подтверждающее, что я мастер на сотни лет вперед». Никто в моей деревне никогда не подписывал свои изделия. Он продолжал изучать мой узор. «Что ты собираешься делать с цветом?» «Думала попросить у тебя совета», — сказала я, вспомнив последний урок. «Выбери образцы сама, а потом покажешь мне», — ответил он. Я провела весь вечер на базаре, разглядывая мотки шерсти и размышляя, как подобрать оттенки друг к другу. Гастахаму я принесла четырнадцать образцов цвета и свой узор, который я набросала уже на сетке, описав, какие, по моему мнению, цвета куда лягут. Для длинных листьев я думала использовать травянистый зеленый. «Ты могла бы сделать этот ковер», — сказал он, — «но он вышел бы не таким красивым, как тебе видится». «Почему?» «Цвета поют не Влад, сказал он. «Всегда есть разница между ковром на рисунке и получившимся ковром, так же, как всегда есть разница между хорошей и большой выгодами». Я снова отправилась на базар и попробовала заново. Хотя мой узор был основан на листьях, длинные заостренные очертания, пересекавшие ковер, напоминали также перья — Они навели меня на мысли о невесомости птиц и прохладе ветра. Я решила сделать перьевидные силуэты белыми, как голуби на фоне небесной лазури, но на глубоком винно-багровом фоне с темно-синей каймой более сильные цвета помогут светлым перьям выглядеть легкими, словно плывущими по небу.